Глава вторая. Из истории Новой Зеландии. Утром 27 января пассажиры Брига Макария расположились в тесной, но чистой рубке. Паганель сидел в углу и что-то бормотал. Он, словно одержимый, не переставая искал новое толкование документа. Его воображением целиком завладело одно слово — Новая Зеландия. «Что вы там бормочете про Новую Зеландию, Паганель?» — не выдержал, наконец, майор. «Да вот, перебирал в уме ее историю», — отозвался ученый. «И мрачное прошлое этого края воскресало перед глазами». «Что ж такого мрачного в истории Новой Зеландии?» — спросила Мэри. «Расскажите, пожалуйста, господин Паганель», — весело подхватил Элин. «Вы всегда так увлекательно преподносите факты». «Не могу отказать дамам», — галантно расшаркался Паганель. «Однако история Новой Зеландии, честно говоря, леденит кровь. Открыл эти земли великий Тасман». Но потом больше столетия про Новую Зеландию как-то не вспоминали. Французский мореплаватель Сюрвиль, ступивший на эти острова следом за Тасманом, на первых порах не имел причин жаловаться на туземцев. Их вождь Наги Нуи прекрасно принял французов. И даже угостил их у себя в хижине. Все шло хорошо, пока у Сюрвиля не украли шлюпку. В наказание за воровство француз спалил целую деревню. «Ваш соотечественник, между прочим», — заметил майор. Спасибо, Макнаб, что напомнили, не остался в долгу Ганель. В 1769 году у этих берегов появился Джеймс Кук. Он пытался расположить к себе туземцев добрым отношением, взял в плен трех мужчин, осыпал их подарками, а затем отправил в Освояси. Вскоре другие туземцы, соблазненные их рассказами, добровольно явились на борт корабля и начали обменную торговлю с европейцами. Однако, когда Кук переехал в бухту Хокса, он оказался среди враждебно настроенных дикарей. для усмирения которых пришлось даже применить картечь. В 1773 году великий мореплаватель снова посетил бухту Хокса и стал свидетелем сцен людоедства. «Мы не в эту бухту случайно плывем, а, Паганель», – поинтересовался майор. «Случай каннибализма наблюдал на островах и капитан Лаплас в 1831 году», – невозмутимо продолжал ученый. «Сражения между племенами к тому времени стали очень кровопролитными». «Дикари уже научились владеть огнестрельным оружием, которое завозили на острова европейцы. Поэтому некогда цветущие густонаселенные местности острова Северного превратились в пустыни. Целые племена исчезли с лица земли». «Какой ужас!» – воскликнула Мэри. «Неужели ничего нельзя поделать с людоедами?» «Миссионеры тщетно боролись с их кровожадными инстинктами», – ответил Паганель, воздевая руки к небу. «Туземцы, обращенные в христианство, Под их руководством проложили дороги через лесные чащобы, перебросили мосты через реки. Многие священники отправлялись проповедовать вглубь островов, строили в отдаленных поселках часовни из тростника или из древесного лыка, открывали школы для молодых туземцев. К сожалению, кочевые племена остались вне сферы их влияния. Людоедство исчезло только среди туземцев, принявших христианство. Да и этих новообращенных не стоит подвергать соблазнам. А как складываются сейчас отношения между англичанами и туземцами? Решил перевести разговор на другую тему Джон Манглс. Новозеландцы не похожи на австралийцев, которые покорно отступили перед нашествием европейцев, сокрушенно покачал головой географ. Новозеландцы сопротивляются, защищаются, ненавидят захватчиков. Если ничего не случилось в последние несколько дней, на островах и сейчас идет война местных племен против колонизаторов. — Хорошее местечко, — заключил майор, — мне нравится.